глава 11 утром елена проснулась разбитой отдыха ночью не было никакого какой- тут отдых, если голова вся в мыслях и душа не дает расслабиться однако в голове все же кое-что прояснилось вчера она не способна была понять до конца смысла слов мужа слишком сильно нервничала Она очень боялась, что мужчина будет груб и заставит дать ему то, что теперь он вправе требовать. Елена чувствовала, что Виктор хотел бы этого. Его желание проявлялось в голубых глазах, когда он смотрел на девушку, каким бы сдержанным ни был барон. Глаза выдают такие эмоции, как любовь, страсть или желание, как бы их обладатель не пытался спрятать чувства в дальние уголки души. Он поступил неожиданно благородно и по-мужски. Он решил дождаться ответной реакции. Что ж, в голове девушки созрел план, как вернуть их дом обратно, используя слабости мужа. Елена оделась и спустилась в столовую. Барона нигде не было. Молодая служанка увидела нового члена семьи Гинсбургов и тут же начала хлопотать, чтобы подать завтрак хозяйке. Слуг здесь было больше, чем в их разорившемся особняке. Баронесса сидела за столом, пока девушка услужливо наливала ей напиток из дымящегося чайничка. «Сахар положить вам, барыня?» «Нет, спасибо». «Как тебя зовут?» «Настя, хозяйка». «Настя, ты знаешь, где Виктор Альбертович?» Барон часто утром уезжает по делам строительства или занимается конюшней. У него лучшие лошади в округе. Даже император предпочитает его лошадей. После обеда часто работает в кабинете. Это вы у нас свободная птичка, а молодой хозяин много трудится, чтобы в этом доме было все необходимое. Значит, у барона, помимо железных дорог, есть еще и занятия для души. Кони. Елена любила коней. В её детстве Орловы держали красивых лошадей, а сейчас еле кормят двух кляч, чтобы иметь возможность использовать экипаж. Как мало она знает о его жизни. Но теперь придётся вникать, если уж она стала его женой. А Альберт Илларионович? Сегодня он поехал вместе с Виктором Альбертовичем. Понятно. Настя... «Я совсем никого здесь не знаю. Может, ты расскажешь мне, кто у вас за что отвечает, чтобы я знала, к кому обращаться, если что?» «Конечно», — ответила светловолосая девушка. «Служанки здесь всего две. Я и Стеша. Есть Дмитрий. Он прислуживает нашим господам. На кухне Тамара. В конюшне Иларион. В общем, это и всё». Больше крепостных в барском доме не живет, только в поселке для них. Да, барон имеет состояние намного большее, чем орловы, и душ у него так много, что они даже живут в отдельном месте. «Скажи, ты готова прислуживать мне вместо стеши?» Обратилась Елена к словоохотливой служанке. Бароню, вы как скажете, так и буду делать. Мое дело маленькое». улыбнулась девушка. Она нравилась Елене, а от Насти не исходило ничего, что вызвало бы в ней отторжение, в отличие от Степаниды. Хорошо, со стола можно убрать. Елена отставила чашку с чаем и решила побродить по дому. Особняк был довольно красивым. Вся мебель очень дорогая, подобранная со вкусом. Здесь даже было уютно. Если бы не те обстоятельства, при которых сюда попала девушка, ей тут понравилось бы. Бывшая княжна нашла в гостиной старинное пианино. Не удержалась и подняла крышу, проведя нежными пальцами по белым клавишам. Они часто пели с Машей. Волконская очень хорошо играла на пианино, а Елена давно задумалась о том, что ей бы тоже хотелось научиться. Но там подруга ее научила. Теперь нужна была практика. Опустив крышку обратно, баронесса пошла по дому дальше. На первом этаже она нашла кабинет Виктора. Любопытство взяло верх, и она вошла внутрь. Почему-то захотелось узнать, как выглядит кабинет мужа, где он проводит очень много времени. Ничего не трогая, девушка просто оглядела комнату. Большая, светлая, с камином. Письменный стол очень красивый, и видно, что за ним часто сидят. Много письменных принадлежностей, бумаги, книг. Рядом небольшой бар, а в кресле напротив камина она увидела гитару. Виктор умеет играть на ней, интересно. Побродив по дому еще какое-то время, Елена заглянула на кухню. За большим деревянным столом нарезала овощи женщина возраста её матери. Наверное, это та самая Тамара, о которой говорила Настя. Женщина подняла глаза на вошедшую грациозную девушку и тут же встала из-за стола, вытирая руки о фартук. «Добро пожаловать, барыня! Вы кушать, если захотели, так сказали бы слугам, они бы всё принесли в столовую». зачем вам такие платья красивые пачкать в кухне? — Спасибо. Вы, кажется, Тамара? Женщина удивилась вежливости Елены. Девушка росла в скромных условиях, несмотря на титул, и слуги для неё были в первую очередь просто люди. С Татьяной в доме родителей она, можно сказать, даже дружила. — Верно, хозяйка. Можно просто Тома. — Вы что-то желаете? Женщина улыбчивая, видно, что добрая. Да и вообще атмосфера на кухне нравилась Елене. Нет-нет, занимайтесь овощами. Я просто хожу по дому, знакомлюсь с обитателями. Я тут первый день и еще не привыкла. Понимаю, кивнула Тома. Мы все очень вам рады. И рады, что молодой барон наконец выбрал себе жену и, может быть, остепенится. «Может быть». Вопреки предупреждениям Тамары, девушка всё же села рядом с ней и стала смотреть на то, как она режет овощи для ужина. «Давайте я вам помогу». «Да что вы, дорогая вы наша!» — замахала руками Тома. «Этим вам совсем не стоит заниматься. Это же не дело для господ». «Мне скучно. Не знаю, чем ещё себя занять». — Ну, если вам так хочется, могу что-нибудь придумать. — Придумайте, а. Женщина мягко рассмеялась и принесла Елене нож и салатницу. Хочется ей развлекаться с овощами. Пусть. Девушка тут же принялась за дело, стараясь не запачкать платье. За процессом готовки Тома рассказывала ей о том, как они жили до неё, о детстве и юности Виктора, Тамара явно любила мужчину словно сына, говорила о нем очень тепло. Только все сокрушалось, что сердце у него больно холодное, и с девушками он был не всегда честен. Но душа у него большая, и повезет той, которую молодой барон полюбит по-настоящему. А Елена как будто увидела в ней родственную душу. Так уютно и тепло было общаться с этой женщиной. Мужчины вернулись лишь к ужину, и вошли, когда девушка уже сидела за обеденным столом. Она повернулась на звук шагов, и сердце рухнуло куда-то вниз. Елена до сих пор не могла привыкнуть к роли жены Виктора. Очень необычно, что именно этот мужчина с ней будет ужинать каждый вечер. Он помог сесть своему отцу, а затем повернулся к жене. «Добрый вечер, баронесса». Он бережно и ласково поцеловал руку девушки. «Как прошел ваш день? Не заскучали?» Виктор тоже сел за стол, продолжая разглядывать свою жену. Мужчина тоже вовсе не привык видеть ее рядом так часто. Елене было неуютно под этим взглядом. Тул вдруг стал жестким и неудобным. Девушка заерзала. «Нет, все хорошо. А у вас как дела?» Спросила она больше у Альберта. Отец Виктора ей очень импонировал. Мужчина пытался наладить контакт с невесткой, чтобы лучше понять ту женщину, которую выбрал ее сын. «Замечательно, Еленушка! День был настолько плодотворный, что ваш покорный слуга сейчас потрапезничает и в люлю!» Девушка рассмеялась колокольчиком, представив старого барона в огромной люльке. После ужина Настя принесла ей чай и принялась убирать остатки трапезы. «Вам сегодня понравился салат, Виктор Альбертович?» Обратилась она к молодому барону. «Хороший салат. А в чём дело?» «Салат готовила баронесса». Подмигнула девушка Виктору, а Елена стушевалась, когда мужчина уставился на неё внимательным взглядом. «Что ж, действительно хороший салат», улыбнулся к молодой человек. «Да-да, Еленушка, вы у нас ещё и хозяйка к тому же». подмигнул Елене Альберт. «Ну, молодежь, развлекайтесь. А старшее поколение — на боковую». Старый барон вежливо поцеловал руку невестки и ушел вверх по лестнице. Молодые люди остались вдвоем. «Пойдемте, баронесса!» потянул ее за руку барон. Елена молча взяла его большую горячую ладонь и последовала за ним. Виктор привёл жену в свой кабинет, где она уже побывала днём. Мужчина усадил её на диван и присел рядом, продолжая смотреть странным взглядом, будто он был рад и наслаждался её обществом. Пусть она почти всегда и молчала рядом с ним. «Никто не обижал вас из слуг?» «Нет, что вы, у вас замечательные люди в доме, особенно Тамара». «Да, верно». Стараюсь держать в доме только достойных. Зачем же вы нарезали салат сами? А почему вы так обратили на это внимание? Это очень необычно. Просто мне захотелось помочь Томе. Барон молча улыбался. Зачем мы сюда пришли? Спросила она его. Хочу побыть с вами наедине перед сном. Отчего-то такое откровение мужа заставило покраснеть. Но почему она так остро реагирует на его внимание? Елене нужно учиться его принимать. «Чья гитара?» — не удержала своего любопытства, указав на кресло. «Моя?» — не отрывая взгляд от ее лица, ответил он. «Вы умеете играть на ней?» Мужчина молча кивнул и взял инструмент в руки. Стал перебирать струны. Елена, как завороженная, смотрела на его пальцы. Виктор довольно умело играл и на струны почти не смотрел. Внезапно мужчина негромко запел. «Один случайный взгляд изменил мою жизнь, унес покой, и нет пути назад. От любви не уйти. Иди за мной!» Полумрак кабинета, свет свечей и пламени камина Волей-неволей расслабили тело молодой баронессы, и она заслушалась. Песня была необычная, она такую никогда не слышала. Голос у него низкий, бархатный, а слова... Девушка неосознанно стала опять смущаться. Эта песня будто признание в любви, и она бы даже поверила, если бы не знала, что он сердцеед. Скорее всего, эти песни Виктор уже пел своим профурсеткам, она не должна ими проникаться. Ещё вчера он сказал своей жене, что дождётся ответного чувства. И вот первый ход белыми. Песня закончилась, и Виктор отложил гитару в сторону. Внезапно мужчина цепко ухватил Елену за запястье и заставил подняться на ноги, чтобы усадить себе на колено. она оказалась на его ногах, прижатая к груди. Руки снова вздумали бороться с мужчиной. Он, приподняв брови, наблюдал за ее попытками сбежать. «Елена», — покачал он головой, — «сидите здесь!» «Виктор, вы же обещали!» Услышала девушка свой слишком нервный голос. Руки уже устали удерживать грудь мужчины, который норовил придвинуться еще ближе. «Что именно?» «Не трогать меня?» «Лена», — кратчево сказал он, бесстыдно заглядывая в декольте платье, «я обещал не принуждать тебя к постели, и я сдержу слово, но я не говорил тебе, что не стану прикасаться вовсе. Буду, а еще буду целовать свою жену». Ее глаза стали как два огромных блюдца, когда муж, будто не замечая преграды из женских рук, накрыл ее губы в поцелуя. Эти поцелуи после свадьбы не были похожи на тот, что сорвал Виктор на благотворительном ужине. Тогда он все же, как будто спрашивал разрешения, а сейчас он был уверен в том, что делает. Муж целует свою жену. Пока он нежно водил губами по контуру ее губ, девушка продолжала трепыхаться, но мужчина и не думал ее отпускать. В какой-то миг она, будто провалилась куда-то и замерла на месте. захваченная проникающими в душу эмоциями. Ей была очень приятна ласка этого мужчины, она разжигала ответ против воли. Ноги подкосились, и она бы обязательно упала, если бы не сидела на его колене. Виктор отстранился, глядя затуманенным взором на ее влажные губы. Он будто бы решал, стоит ли заходить дальше, или Елене сегодня и того хватит. Почувствовав послабление со стороны барона, она снова толкнула его руками. На этот раз он не стал удерживать ее, позволив подняться с его колен наставшие ватными ноги. Мужчина наблюдал за каждым ее движением, будто она была подопытной мышью в лаборатории. Княжна отступала под его тяжелым взглядом, пока не уперлась спиной в дверь. Нащупав ручку, она опустила ее вниз и вышла вон. Ее будто черти понесли на второй этаж викрем. Лишь захлопнув массивную дверь за собой, девушка перевела дыхание. Что же творит этот мужчина? У него будто есть сила, которой он может воздействовать на нее. Пока Виктор не прикасается, она способна думать и воевать. Но как только он прижимает ее к себе или, не дай бог, начинает целовать, Она забывает все, что стоит между ними. Остаются только ощущения, его ласка и нежность. Наверное, это все только потому, что такие поцелуи мужчины она испытала на себе впервые. Ее пугало, как она замерла сегодня в его руках, позволяя ему себя целовать. Елена просто еще не привыкла. Но ей нужно научиться держать себя в руках. Именно того Гинзбург и хочет добиться, чтобы его жена потеряла контроль над собой и легла ему под ноги. Такого не будет. Ты никогда не увидишь поверженной и безропотной Елены Орловой, Виктор. Ушла. Пусть идет. А то еще немного, и он не сдержит свое слово. Волна желания хлынула в мозг, когда он целовал её. Его, а взять нельзя. Она будто мираж, и есть, и нет одновременно. Сразу её захотел, в первый же день у Волконских, но мигом понял, что здесь ему ничего не светит. От этого ещё сильнее захотел. Виктор не проигрывает никогда. Между ними будто тихая война, И он все ждет, когда сможет ее сломить. Елена прогибается под гнетом обстоятельств, но не подчиняется Виктору все равно. Барон знал, что она его к чертям бы послала при другом раскладе, если бы Виктор не имел над ней власти. Да, он ужасный человек. Заставил ее, загнал в угол, как ту лисицу. Гинсбург не поборол свои пороки, которые проснулись вместе с непонятным чувством к этой неприступной девушке. — Любовь? — Виктор лишь усмекнулся сам себе. — Рано о ней говорить, но всё же. Да и вообще, что он мог знать о любви? Это чувство не для него. Однако целый каскад из эмоций обрушился на голову мужчины, когда он видел её. Будто под водопад вдруг попал. И что за ирония судьбы, что Виктор даже женился на Орловой, но ближе к ней не стал ни на сантиметр? поцелуй будто со статуей прекрасный идеальный даже но такой холодный и безответной ему приятно ласкать ее губы но хочется уже чтобы она поцеловала и его в ответ но елена лишь позволяла целовать ее потому что виктор держал силой хрупкое женское тело наверняка если бы не статус жены залепила бы ему еще по лицу как тогда у Вронской Барон чувствовал, как жена закипает от его прикосновений, но вовсе не от страсти. В первый раз женщина в его объятиях выказывает именно такие эмоции. Она не играет, она не хочет. А барон хочет. И хочет, чтобы именно эта женщина была рядом. Именно ее губы он целовал каждый вечер. Словно сошел с ума. Вокруг столько невест, а ему нужна снежная королева и беспреданница. Смешно, но среди стольких разбитых им сердец отыскалось то, которое способно раздавить и его сердце. Словно кара небесная настигла. Слишком долго он забавлялся с чужими душами. Пришла пора оплатить ему и своей. И Виктор уже начал бросать свое сердце под поезд по имени Елена. Сколько женщин в него влюблены, а его самого не любит собственная жена? Забавно.